Он понимал ее, понимал, что она говорила, но не мог следовать за нею чувством, не мог уразуметь, почему мелодии, которые его веселят и трогают, жалкие и ничтожны, а пьесы, по его представлению скучные и запутанные, непременно обладают высокой музыкальной ценностью. Он стоял в преддверии храма, откуда Герда презрительно мановением руки ищет, изгоняла его. И больно было ему смотреть, как она с ребенком исчезает в таинственной глубине святилища. Он и виду не подавал, как его огорчает все растущее отчуждение между ним и маленьким сыном. Добиваться благосклонности ребенка это казалось ему унизительным. Он был очень занят и мало видел мальчика, За обедом же старался разговаривать с ним непринужденно дружеским тоном, впрочем, не без оттенка ободряющей жесткости. «Но, сдружище!» — говаривал он, поклопав сына по плечу и усаживаясь за столом рядом с ним напротив жены. «Что слышно? Чем мы сегодня занимались? Уроками и игрой на рояле? Дело хорошее, только меру надо соблюдать» а то пройдет охота ко всему остальному, и на Пасхе опять придется засесть за зубрежку. Ни один мускул на его лице не выдавал той напряженной озабоченности, с которой он ждал, как отнесется ганок его приветствию, как на него ответит. Ни одним движением не показывал он, как болезненно сжималось его сердце, когда мальчик, скользнув по нему робким взглядом золотисто карих затененных глаз, взглядом, не достигавшим даже отцовского лица, молча склонялся над тарелкой. Дико было бы огорчаться из-за этой ребяческой отчужденности. В перерывах между блюдами, пока горничная меняла тарелки, Томас почитал своей обязанностью заниматься мальчиком, задавать ему вопросы, проверять его практические знания, сколько жителей в городе, какие улицы ведут от травы в верхний город, как называются амбары фирмы Иоганн Гуденброк, отвечая живо без запинки. Но Ганно молчал. Не назло отцу, не за тем, чтобы огорчить его. Но жители улицы, даже амбары, обычно нисколько его не интересовавшие, будучи возведены в степень экзаменационных вопросов, вызывали в нем непреодолимое внутреннее торможение. До того он мог быть весел, мог даже болтать с отцом, Но едва только разговор хоть отдаленно начинал смахивать на испытание, как он ощущал полнейший упадок сил, всякая способность к сопротивлению оставляла его. Глаза Ганно затуманивались, на губах появлялось выражение отчаяния. Все мысли исчезали из его головы. Оставалось только жгучее, мучительное недоумение. «Зачем папа своей неосторожностью?» Он ведь отлично знал, что эти опыты никого до добра не доводят. Испортил обед себе и ему. гано потуплял полные слез глаза в тарелку. Ида тихонько толкала его в бок, шептала название улиц Амбаров. а к чему? Все равно это было бесполезно, совершенно бесполезно. Она не понимала, в чем дело. Он ведь знал эти названия. Во всяком случае, больше их части. Ему было бы совсем нетрудно, но хоть немного порадовать папу, если бы это было возможно, если бы этому не мешало какое-то неодолимо грустное ощущение. Строгий оклик отца. Стук вилкой о подставку заставляли его вздрагивать. Он смотрел на мать, на Иду и пытался что-то ответить, но с первых же слов начинал всхлипывать Ничего у него не получалось. «Довольно!» — гневно кричал сенатор. «Молчи! Я теперь и слушать не хочу. Можешь не отвечать мне. Можешь весь век сидеть молча и таращить глаза». Дальше обед протекал уже в унылой тишине. На эту мечтательную расслабленность, плаксивость, на это полное отсутствие бодрости и энергии Исцелался сенатор, восставая против страстного увлечения сына музыкой. Здоровье Гоно всегда отличалось хрупкостью. Особенно много мучений и боли причиняли ему зубы. Прорезывание молочных зубов, сопровождавшейся лихорадкой и судорогами, едва не стоило ему жизни, а впоследствии десны у него часто воспалялись и нарывали. Дождавшись, покуда такой нарыв созреет, Мамзель Юнгман обычно прокалывала его булавкой. Теперь, когда стали выпадать молочные зубы, страдания гано приумножились. Боль почти превосходила его силы. Ночи напролет Ганно проводил без сна, плакал и тихонько стонал в полузабытии и жару, не вызванном ничем, кроме этих болей. Его зубы, красивые и белые, как у матери, но необыкновенно рыхлые и слабые, росли неправильно, напирая друг на друга. Чтобы положить конец всем этим неприятностям, маленькому Иоганну пришлось открыть доступ в свою жизнь страшному человеку, господину Брехту, зубному врачу Брехту Смюлленштрассе. Уже самый звук этого имени, отвратительнейшим образом напоминавший треск челюсти, из которой тянут, выворачивают и выламывают корни зуба, сжимал страхом сердце гано когда он, сидя в приемной господина Брехта напротив своей неизменной иды, перелистывал иллюстрированные журналы и вдыхал особенный, едкий запах этого помещения, покуда господин Брехт с учтивым, но внушающим трепет «прошу!» не появлялся на пороге своего кабинета. Но было в этой приемной и нечто своеобразно притягательное, а именно, большой пестрый попугай, злобными глазками сидевший в самой середине медной клетки в одном из углов комнаты и по каким-то неизвестным причинам прозывавшийся Иозефусом. Голосом взбеленившейся старухи он выкрикивал «Присядьте сию минутку!» И хотя в данных обстоятельствах эти слова звучали, как злая насмешка, Ганно все же влекло к нему смешанное чувство любви и страха. Попугай. Большая пестрая птица, которая зовется Иозефусом и умеет говорить, словно прилетевшая из заколдованного леса, из сказки грима которую Ида читает ему дома. «Прошу!» господина брехта иозефус тоже повторял притом весьма настоятельно почему вдруг и оказывалось чтогонос со смехом входил в кабинет и усаживался в весьма неуютном кресле у окна возле бор машины что касается особо господина брехта тон он был очень похож на иозефаса его нос загибался к низу к черным спроседью у сам таким же крючком как и клюв попугая Но самое печальное, даже ужасное, заключалось в том, что господин Брект, будучи субъектом весьма нервным, сам страдал от мучений, которые он в силу своей профессии причинял другим. «Придется совершить экстракцию, мадемуазель», объявлял он Иди Йонгман и бледнел. И когда ганок весь в холодном поту, с расширенными от ужаса глазами, не в силах выразить протест, не в силах вскочить с кресла и убежать, в душевном состоянии, ничем не отличающемся от состояния приговоренного к смертной казни, видел, как господин Брект со щипцами, запрятанными в рукав, приближается к нему, он мог бы заметить, что на голом черепе почтенного дантиста выступают капельки пота, а рот его так же, как рот пациента, искривлен от страха когда отвратительная процедура бывала закончена, и Гано, бледный, трясущийся, с мокрыми от слез глазами и искаженным лицом, сплевывал кровь в синий тазик над подлокотником кресла, господин Брехт присаживался тут же в сторонке, чтобы оттереть лоб и выпить глоток воды. Маленького Иоганна уверяли, что этот человек делает ему добро, спасая его от еще больших мучений. Но когда Гану сравнивал боль, причинённую ему господином Брехтом, с положительными и ощутимыми результатами, достигнутыми путём таких страданий, то первое настолько перевешивало, что визиты на Мюлленштрассе всё равно казались ему самым жестоким изо всех бесполезных мучительств на земле. В ожидании зубов мудрости, которым ещё Бог знает, когда предстояло появиться, Решено было удалить четыре коренных зуба только что выросших, белых, красивых, еще совершенно здоровых. И так как родители боялись перенапрячь слабые силы ребенка, то на это потребовалось целых четыре недели. Ужасное время. До бесконечности растянута пытка, когда страх предстоящих страданий наступал раньше, чем восстанавливались силы от уже перенесенных, После того, как господин Брехт ударил последний зуб, Ганно целую неделю пролежал больной от пережитых мучений. Эти неурядицы с зубами действовали не только на его настроение, но и на функции отдельных его органов. Невозможность хорошо прожевывать пищу неизбежно приводила к расстройству пищеварения, более того, к приступам гастрической лихорадки, а желудочные недомогания, в свою очередь, имели следствием сердцебиения или, напротив, упадок сердечной деятельности, сопровождавшийся головокружениями. Наряду с этими недугами его по-прежнему одолевал, даже с еще большей силой, тот странный недуг, который доктор Грабов называл «повор ностурнус» — «редкая ночь» проходило без того, чтобы маленький Оган раз, а то и два не вскакивал, ломая руки в мольбе о помощи, о пощаде. Можно было подумать, что он объят пламенем, что его душат, что вокруг происходит что-то невыносимо страшное. Наутро он ничего об этом не помнил. Доктор Грабов попытался было поить его на ночь черничным настоем, но пользы это не принесло ни малейшей. Все эти недомогания, которым был подвержен Гано, и боли, которые ему приходилось претерпевать, не могли не развить в нем преждевременного чувства умудренности жизнью. Правда, эта умудренность, вероятно, в силу его врожденного хорошего вкуса, редко бросалась в глаза, и если время от времени все же сказывалось, то лишь в каком-то грустном превосходстве над окружающими. «Как поживаешь, Гано?» спрашивал его кто-нибудь из родных. «Бабушка или дамы Буденброк с Брейтенштрассы?» Ответом служила только едва заметная усмешка, кривившая его губы, да легкое пожатие плеч под голубым матросским воротником. «Ты охотно ходишь в школу?» «Нет», — спокойно и откровенно отвечал Гано, знавший жизнь с более серьезной стороны и потому убеждённых, что лгать по таким пустякам не стоит. — Нет? — О, но ведь надо же учиться! Письмо, арифметики, чтению и так далее, — добавлял маленький оган Да, он неохотно ходил в старую школу, бывшую монастырскую, скрытыми переходами и готическими сводами в классных комнатах. Частые пропуски по болезни и полнейшая невнимательность в часы, когда он думал о каком-нибудь гармоническом звукосочетании или о еще неразгаданных чудесах музыкальной пьесы, сыгранной матерью и господином Фюлем, не способствовали его успехам в науках. А младшие учителя и студенты учительской семинарии, преподававшие в низших классах, подчинённое положение которых равно как их духовное убожество и физическую нечистоплотность, он ощущал острее, чем нужно, внушали ему наряду со страхом наказания ещё и тайное неуважение. Господин Тикде, учитель арифметики-старичок в засаленном чёрном сюртуке, служивший здесь ещё во времена покойного Марцеллуса Штенгеля и до ужаса косоглазый, недостаток, скрываемый им при помощи очков, круглых и толстых, как корабельные иллюминаторы, почитал своим долгом на каждом уроке напоминать Гано, как прилежен и сообразителен был в свое время его отец. С господином Титге часто случались приступы кашля, и он отхаркивал мокроту прямо на пол. Со своими маленькими товарищами Гано особенно не сближался, Его отношения с ними носили чисто поверхностный характер. Только с одним соучеником с первых же школьных дней его связала тесная дружба.